Глава первая. «В дороге». Часть вторая. Добраться до станции до приступа они все-таки не успели. В этот раз вышло больнее, чем в предыдущий Его скручивало и выворачивало. Легкие горели от невозможности сделать вдох. Чешуя на руках казалась раскаленной, по венам словно тек жидкий огонь. что-то спрашивал но сосредоточиться на смысле слов не удавалось не говоря уже об ответе потом в плечо вонзилась игла напоследок опалив вспышкой боли вместе укола. и стало темно в себя его привел холод лежать было неудобно в бок впивалось что-то острое и эльнар с коротким стоном перекатился на бок живой поинтересовался знакомый голос откуда-то сверху С трудом разлепив глаза и сфокусировав взгляд, Ильнар обнаружил перед собой лицо напарника. В ответе на заданный вопрос он сомневался. Болело все тело, кости и суставы ныли, запястье нестерпимо жгло. Он кое-как приподнялся, закатал рукав и с коротким стоном завалился обратно. Чешуи стало больше. Кожа вокруг нее воспалилась, покраснела и местами шелушилась. В довершении всего от одежды почему-то несло паленым, Да и подсохшие черные кляксы на рукавах пахли не фиалками. От запахов затошнило с новой силой. В голове вспыхивали отдельные образы. Голубое пламя, несущийся на него сферокар, эйфория от собственных возможностей. Смятые тела на земле, разрыв, спрут. Он с трудом сел, прислонился спиной к стволу дерева. Вокруг был все тот же лес. Совсем рядом журчал ручей, извилистый настолько, что от одного взгляда на него начинала кружиться голова. Вода в нем казалась совершенно черной и ледяной. От нее тянуло холодом и сыростью. Ильнар, поежившись, обхватил себя руками за плечи. Он только что убил двух человек. Да, они напали первыми. Их намерения были далеко не безобидными, но... Убил. Голыми руками. Магией, чтоб ей пусто было. И что самое страшное, в тот момент он совершенно искренне считал, что поступает логично и правильно, словно за него действовал кто-то другой. Впрочем, нет. Другой как раз его остановил. И вполне адекватно вел себя, и прикосновение магии не кружило ему голову и не сводило с ума. Фин сел рядом, покрутил в руках пустой шприц, потом вздохнул и пихнул напарника плечом. «Выкладывай! Что ты там опять себе придумал?» Ильнар растер лицо ладонями и уставился в землю. «Я неадекватен». «Ты неадекватен, сколько я тебя знаю!» — отмахнулся напарник. «Змей тебя возьми! Ты же не сопливая школьница! Ты оперативник! Если что-то пытается тебя убить, нужно успеть убить его раньше! Или ты теперь и перед медузами извиняться будешь?» Интуит стиснул зубы. Основной проблемы напарник, кажется, не заметил, но молчать было невозможно. Лучше уж проговорить это сейчас. «Ты не понимаешь. Я себя не контролировал. Совсем. И что хуже всего, мне это нравилось. Ощущать себя великим магом». Он сплюнул. Сами слова эти вызывали сейчас стыд. «Ага, крутой и великий придурок». «И я не могу гарантировать, что это не произойдет еще раз, и...» «И ты сейчас снова начнешь мне рассказывать, что ты страшный и опасный, а нам надо держаться от тебя подальше. Я понял». Напарник глубоко вздохнул, а потом ухватил друга за плечо и развернул к себе. «Ну хорошо, давай по-другому. Вот представь, что эта вся ерунда случилась не с тобой, а со мной». И я такой тебе говорю, Иль, брось меня, вернись домой, я угроблюсь как-нибудь сам. Я такого не говорил. А вот я скажу, и ты, конечно, радостно согласишься, помашешь мне вслед платочком и забудешь всю историю, как страшный сон. Что кривишься? Я не прав? Да неужели? Финн изобразил крайнюю степень изумления. Несколько секунд напарники смотрели друг на друга. Потом Ильнар отвел взгляд и вздохнул. Ладно, я понял. У меня лучшие в мире друзья, а я неблагодарная свинья. Но это мало что меняет. Спрут, между прочим, вылез из-за меня. Да и без него я мог убить тебя точно так же, как этих. Собственно, едва и не убил. Друг легкомысленно отмахнулся. Я просто не сопротивлялся. А вот ты со своими приступами один даже до станции не доберешься. Кстати, Таро обещал тебя перехватить, если что. Он прав. Интуит поморщился. Ты лучше скажи, почему не сделал этого сразу? Мог ведь? Мог, легко согласился маг. Но мне подумалось, что это будет тебе полезным уроком. Что это? Опыт убийства двух человек? И это тоже... «Ильнар, это не шутки. И даже не оперативный выезд. Лейра убьет тебя при малейшей возможности. И не только тебя. В вас стреляли из парализаторов только потому, что он хочет убить тебя лично. И если ты будешь разводить мораль, это случится очень скоро. Игры закончились, мальчик». «Отлично. Просто великолепно». Ильнар стиснул зубы, сдерживая ругательство. Оказывается, Змеев-маг решил, что ему нужно поучиться убивать. Недостаточно ты суров парень для роли великого героя. Чему еще мне нужно научиться? Взаимодействию с энергией. Теперь ты знаешь, каково это. Твои детские представления о магии не имеют с реальностью ничего общего. Она сломает тебя и подчинит, если ты дашь ей такую возможность». Хочешь знать, зачем нужны тренировки и лекции? Именно за тем, чтобы научиться не применять магию, когда это не нужно. Не покрошить боевым проклятием своих же соратников, просто потому, что ты это можешь. Не выкачивать силу из мира ради своих амбиций. Не устраивать геноцид только потому, что кто-то когда-то тебя обидел. Ильнар шумно вздохнул. Признавать правоту мага не хотелось, но... Быть магом тяжело. Контролировать себя, контролировать силу, контролировать каждую мысль и каждую эмоцию. Просто потому, что иначе ты можешь погибнуть. Ты или кто-то из твоих близких. Тебе придется этому научиться. И быстро. — Я так понимаю, у вас там содержательная беседа? — насмешливо произнес Финн, поднимаясь на ноги. Но вынужден прервать. Если ты все еще хочешь успеть на поезд, то заканчивай изображать смертельно раненого, поднимай свою задницу и пошли. У нас еще минут сорок». Ильнар коротко взглянул на напарника снизу вверх, прикидывая, сможет ли встать самостоятельно, и тут же нахмурился. «Что ты мне вколол?» Фин глянул на шприц, который все еще держал в руках, спохватившись, сунул его в карман рюкзака и пожал плечами. «Понятия не имею». Эл сказал, в случае приступа колоть это, а что уж там внутри это надо у него узнавать. Кстати, я дозвонился до Кира, он обещал, что группу вышлют. Он махнул рукой куда-то назад, Ильнар морщась по тернующее плечо. Пожалуй, Элла можно было не спрашивать, если только не ставить целью выяснить точное название препарата. Мысли о том, что делает с людьми мощно обезболивающие из спецбольницы, нахлынули с новой силой. По спине побежали мурашки, и не только от холода. Стоит ли становиться наркоманом, если потерпеть осталось всего-то две недели? Вряд ли. Ухватившись за руку напарника или наркоя, как принял вертикальное положение. Голова привычно закружилась, ноги дрожали, но падать он, кажется, не будет. Так и знал, что опять придется тебя тащить. С неодобрением заметил друг и протянул бутылку с водой. «На!» Элл сказал, что после приступа нужно много пить. Элл сказал. Интуит раздраженно поморщился, но спорить не стал, хотя мысль о том, что никто не знает, как лечить змеиную болезнь, очень хотела быть озвученной. Но уже после нескольких глотков ледяной воды действительно стало чуть легче. От дополнительных таблеток он все равно отказался. И пришлось вместо них проглотить рассуждения на тему, что некоторые ужасно самостоятельные и умные – Без лекарств запросто сдохнут под кустиком в лесу, не добравшись не то что до Ксантара, до ближайшей станции. Впрочем, настаивать на лекарствах Финн не стал. Сунул бутылку в рюкзак и ворчливо поинтересовался. «Тебе не холодно?» Эльнар недоуменно нахмурился, потом вспомнил, что куртка улетела вместе с байком. Стоило об этом подумать, как он немедленно замерз, но из упрямства передернул плечами и отрицательно покачал головой. «Потерплю». фин скептически хмыкнул, надел свой рюкзак и, наконец-то, привычно улыбнулся. «Ну тогда пошли быстрей. И не вздумай падать, я тебя не потащу. Разве что по земле за ногу». Сказано это было таким тоном, что и без дара было ясно. «Потащит, как миленький». Ильнар, тем не менее, демонстративно фыркнул и выпрямился, мол, «Гляди, я вполне здоров и падать не собираюсь». Истине это соответствовало мало, но почему-то показывать дурной характер было куда проще, чем смущение и благодарность. То, что фин его прекрасно понял, тоже было ясно и без дара. До станции они добрались незадолго до прибытия поезда. Прижавшееся к эстакаде невысокое здание, закругленное, жизнерадостно-рыжее, вмещало в себя кацу, зал ожидания, полицейский пост и крохотное кафе – Как и ожидалось, измер мер защиты тут была лишь пара датчиков, да и те скорее для вида, чем из необходимости. От станции вдоль лесной опушки убегала дорога, на которой как раз сейчас разворачивался небольшой автобус. На таком расстоянии от накопителя предпочтение отдавалось транспортным средствам с колесами. Населенного пункта как такового тут не было. На карте, отходящая от станции дорога, напоминала длинную нитку с нанизанными на нее бусинками небольших ферм. Судя по всему, для местных жителей станция, помимо основного своего назначения, служила местом культурного общения. По всяком случае, половина пассажиров автобуса прямиком направилась в кафе, игнорируя кассу. К тому времени, как друзья вышли из леса, Ильнар успел прийти в себя достаточно, чтобы перестать спотыкаться на каждом шагу. Увы, полностью снять последствия приступа упрямство не помогло. Получасовая прогулка оказалась едва ли не десятикилометровым марш-броском – Сердце колотилось, отдаваясь шумом в ушах. Дышать было трудно. От запаха пирожков, распространяющегося от кафе, начало мутить. В довершении всего, стоило Фину перестать болтать о ерунде, в голову тут же вернулись мысли о разрыве и трупах. Интересно, сможет ли спрут утащить на другую сторону из сферокар? Хотя куда интереснее, что скажут вызванные киром специалисты по поводу отпечатков ауры на месте аварии – «Поймут ли, что там был колдун?» Кир бы точно заинтересовался, с чего вдруг в четвертом радиусе открылся разрыв третьего уровня. «Внутрь пойдем?» — с сомнением в голосе уточнил фин оглядываясь на дверь с табличкой «Зал ожидания». Ильнар помотал головой. Даже сквозь стену он ощущал присутствие не менее 10 человек. «Ментальный блок, конечно, вещь хорошая, но контакты с людьми лучше по возможности минимизировать». В подтверждение его мыслей дверь кафе распахнулась, выпустив новую волну запахов. Интуит поспешно прижал ладонь к лицу. Он старался дышать через рот, быстро и неглубоко, но запах никуда не исчезал и словно проникал сквозь кожу, вызывая тошноту. Мало было живой рыбы, теперь от каждого куска колбасы шарахаться придется. «Ты чего?» – насторожился напарник. «Мясом пахнет, и меня сейчас стошнит». «Эй, только без крайностей!» – Финн коротко огляделся. «Давай наверх, там посвободней». Антигравитационных платформ, поднимавших грузы и пассажиров к поезду, тут не было тоже. Только медленный надсадно-скрипящий лифт с электроприводом, у которого уже стояли в ожидании человек пять, с неодобрением поглядывавших на подходящих напарников. Взгляды казались почти материальными и оттого ужасно раздражали. Ильнар покосился на свое отражение в тонированной витрине кафе – Искривившись, отвернулся. Перед тем, как выйти к станции, они честно попытались привести себя в порядок. Но если листья и пыль с одежды можно было хоть как-то стряхнуть, то черная слизь так просто сдаваться не собиралась. К запаху удалось худо-бедно претерпеться. Но судя по тому, как морщили носы прохожие, свитер будет проще выбросить, чем отстирать. Из альтернатив были две довольно крутые лестницы, от одного взгляда, на которые начинала кружиться голова – Ильнар успел с тоской подумать, а не научится ли ему левитировать, но Финн решил проблему иначе. «Извините», — он подхватил пошатнувшегося напарника под локоть и заглянул в глаза ближайшей даме с таким доверчивым выражением на лице, что Ильнар едва не фыркнул. «Вы не подскажете, экспресс еще не проходил, а то мы тут...» История о том, как два олуха отмечали день рождения, перебрали, проспали и опоздали на поезд, выглядела весьма убедительной. Ильнар в очередной раз восхитился артистическими способностями напарника. Врал Фин настолько вдохновенно, и эмоционально, что интуит и сам был почти готов поверить, что плохо ему именно из-за того змеево коньяка, купленного по дешевке у чьих-то знакомых и употребленного в количестве несколько превышающим разумные нормы, «Хорошо еще, приятель согласился подбросить до фермы. А что, куртку умудрились забыть дома? Это плохо». «Да, ха-ха, головы чудом не оставили там же. Хотя вот насчет друга сомневаюсь. Иль, как, голова цела?» «Да ну тебя!» – мрачно буркнул интуит, не поднимая глаз. Впрочем, его активное участие в беседе и не требовалось. Общее настроение неуловимо изменилось. Теперь на него косились не с подозрением – а с пониманием и брезгливым сочувствием. Не то чтобы это было намного лучше, но похмелье, в отличие от последствий приступа, хотя бы укладывалось в общепринятые нормы и мало кого интересовало. Лифт, несмотря на скрип, работал исправно. Людей на платформе действительно было немного. Из обрывков разговоров интуит уяснил, что большинство ждало не экспресс-доксантара, а следующий за ним поезд «Вилея-Мирн». Зато наверху оказалось неожиданно ветрено, и качающиеся за ограждением макушки деревьев создавали иллюзию, что платформа тоже движется, отчего снова начинала кружиться голова. Ужасно хотелось подойти к краю и попытаться хотя бы на взгляд определить, что происходит вместе крушения сферокара, но сил хватило лишь на то, чтобы плюхнуться на жесткую скамейку у дальнего края платформы и закрыть глаза. Дыма не видать, — вполголоса бросил напарник, явно думавший о том же. Ильнар молча кивнул. Отсутствие дыма означало, что разрыв, скорее всего, закрыт. В противном случае газ давно загорелся бы и лес заодно. Это немного успокаивало. Хотя профдеформация и не давала окончательно смириться с мыслью, что они оставили проход на другую сторону открытым. И оттуда может наползти какая угодно дрянь. А уж что скажет на все это командир? Он откинулся на спинку и на пару секунд задержал дыхание. Запахи от кафе наверх почти не долетали, но и почти хватало, чтобы чувствовать себя отвратительно. «Какой-то ты совсем вялый», — с неодобрением заметил друг, усаживаясь рядом. «Может, кофе тебе? Запахи перебьет». «А еще ты почти не завтракал», — неожиданно встрял Таро. «Зато колдовал, бегал, да и приступ. Не можешь есть, пусть будет хотя бы кофе». Ильнар хотел отмахнуться, но передумал и кивнул. «Пожалуй, маг был прав. Вряд ли местный кофе придется ему по вкусу. Но он не в том положении, чтобы привередничать». «Я сейчас». Друг вскочил со скамейки, сделал пару шагов и, обернувшись, погрозил пальцем. «Никого не убивай, пока меня нет». Фин! Интуит возмущенно воззрился на напарника снизу вверх, но тот лишь рассмеялся, подмигнул и, не заморачиваясь ожиданием лифта, направился к лестнице. Эльнар проводил его взглядом и подумал, что напарник с его долбаным чувством юмора все еще имеет неплохие шансы стать его третьей сегодняшней жертвой. Впрочем, терпел же он как-то эту заразу десять лет. Потерпит и еще немного. Кофе оказался растворимым и по вкусу больше напоминал сильно разбавленное какао, но он был хотя бы сладким и горячим. Последнее оказалось особенно кстати. Разогретый прогулкой организм успел не только отдохнуть, но и остыть, и даже замерзнуть. Ильнар обхватил пластиковый стаканчик обеими ладонями, пытаясь отогреть озябшие пальцы. Одни убытки от этого магистра, вторая куртка из-за него пропадает. Долго мерзнуть, к счастью, не пришлось. Через пару минут к платформе подкатил поезд, грохочущий, пышущий жаром разогретого металла и силовых потоков. Ильнар попытался припомнить номер вагона, но это не понадобилось. Кир вышел на платформу, едва открылись двери. Безошибочно отыскал друзей взглядом и двинулся к ним. Подошел, остановился, взглянул на обоих сверху вниз фирменным взглядом командира, смертельно уставшего от тупости подчиненных. «Что у вас? Опять приступ?» «И приступ тоже», — Финн ухмыльнулся. «Снова подробности обсудим позже, пока надо загрузить его в вагон». Ильнар поморщился, одним глотком допил остывший кофе и, скомка стаканчик, швырнул его в урну, после чего попытался встать самостоятельно. И не завалился обратно только потому, что друзья подхватили под руки с обеих сторон. Всё нормально», – процедил интуит сквозь зубы, но ему не поверили – Финн поудобнее перехватил руку напарника и закинул себе на плечо, ворчав полголоса о том, что таки придется его тащить на себе. Кир негромко велел не выделываться и первым двинулся к нужной двери. Сферотехникам оставалось следовать за командиром, как на буксире. Проводнику наверняка было запрещено критиковать за непрезентабельный внешний вид пассажиров люксового вагона, а Кир заранее предупредил его о якобы опоздавших на вокзал друзьях. Да и не факт, что человек без дара смог бы отыскать на лице парня следы брезгливого недоумения. Но интуиту чужое внимание жгло спину почти в буквальном смысле. Настроение это, конечно, не улучшало, внутри поднималась злость на проводника, на себя и собственную беспомощность и на весь мир в придачу. Проводник зачем-то пошел за ними до купе. Ужасно хотелось развернуться и сказать ему: "Да не тёргайся ты, а то уроню", сердито пропыхтел напарник. Ильнар стиснул зубы, еле сдерживаясь, чтобы не рявкнуть в ответ. Но тут распахнулась дверь слева, и из нее вышла Киара. Интуит остановился так резко, словно налетел на стену. Произошедшее в лесу успешно заглушило мысли о личной жизни, и появление девушки было неожиданным настолько, что он растерялся. И какая же она все-таки красивая. «О, да она Киара!» – обрадовался фин «А я вот тут вашего жениха приволок. Куда складывать?» Девушка вздрогнула, отвела взгляд, но тут из-за ее спины выглянул Эл. Оглядел напарников, прошипел под нос что-то нецензурное и принялся руководить переноской бренного тела постоянного пациента. Ильнара буквально впихнули в купе. Он попытался обернуться, но услышал лишь, как закрылась соседняя дверь. Купе оказалось просторным, светлым, с двумя диванчиками, мягкими даже на вид. Светлые пледы, плюшевые подушки, кружевные занавесочки – Все выглядело исключительно милым, домашним и уютным, как, наверное, и положено в двухместном купе повышенной комфортности. Места выбирали из соображений конспирации, а не удобства. Эл и Кир посчитали, что в вагоне «Люкс» будет меньше пассажиров, а значит и потенциальных шпионов Ордена. Сейчас Ильнар был как никогда согласен с обоими. Чем меньше людей будет ехать с ним рядом, тем спокойней и ему, и людям». Увы, отсутствие посторонних с лихвой компенсировалось недовольным доктором, который, разумеется, немедленно начал ругаться. Это тоже можно было бы стерпеть, тем более, что диван оказался действительно мягким, и на него можно было лечь и закрыть глаза. А отвечать на вопросы типа «Что случилось?» и «Почему вы опять такие идиоты?» взялся напарник. К тому же Дар уверенно сообщал, что л не злится, а переживает. Вот только вместе с этой полезной информацией пришла и другая. Киара находилась в соседнем купе, за тонкой, обитой золотистым плюшем стенкой. Ментальный блок почти не помогал. Она устала, нервничает, боится. И после всего, что произошло в лесу, Эльнар боялся тоже. Окружающий мир казался теперь хрупким настолько, что казалось способен рассыпаться не то что от неосторожного движения, от лишней мысли. И в этом мире она... «Беззащитная, испуганная. И снова это мерзкое чувство собственной беспомощности, говорящей о том, что защитить ее от чего бы то ни было, он не может просто потому, что первая опасность для нее – это он сам». Интуит стиснул зубы и заставил себя прислушаться к разговору друзей. В изложении напарника их история выглядела сухо и неинтересно. «Ну, погоня, ну, нападение, ну, спрут, подумаешь, ерунда какая». О состоявшемся после приступа разговоре друг не упомянул ни словом. Но Ильнар точно знал, что если поднимет тему собственной опасности еще раз, то уже без разговоров получит в морду. И по делам. «Ну и кто ты после всего этого?» – устало вздохнул Эл, когда фин закончил рассказ. Ильнар, не открывая глаз, равнодушно пожал плечами. «Колдун!» «Безответственный придурок ты, а не колдун!» – сердито возразил доктор. «Ты хоть понимаешь...» «Да нет, ничего ты не понимаешь». Сомнения в его умственных способностях заставили сферотехника заинтересованно приоткрыть глаз. Убедившись во внимании аудитории, доктор раздраженно пояснил, что в спецбольницах снижают фон не только для того, чтобы инициированные не причинили ущерба окружающим. Магия в первую очередь была опасна для них самих. Любое, самое маленькое магическое действие обязательно оставляет в ауре след, а еще приближает следующий приступ – и способствуют развитию мутации. «Дай руку!» – потребовал доктор, и, не дожидаясь реакции, цапнул друга за запястье и бесцеремонно закатал рукав. «Видишь? Это чудо, что ты до второй стадии не наколдовался. У кого угодно другого уже температура бы подскочила. Про чешую я вообще молчу». «Вот и молчи!» – перебил фин. «А то он сейчас наслушается, проникнется и в окно выскочит, чтобы нам проблем не доставлять. Если бы он не использовал магию, мы бы сейчас тут не сидели. Либо в орден бы уволокли, либо спрут сожрал. Кстати, Кир, чего там со спрутом?» Командир пожал плечами. Его отчет выглядел еще менее интересным. Пожар на месте аварии начался незадолго до прибытия группы, и потушить его удалось быстро». Разрыв все-таки закрылся сам. Видимо, спрут удовлетворился добычей и уполз залечивать раны. Так что в качестве улик оперативникам достались лишь обломки байка и обгорелый сферокар. Следы крови и даже пятна слизи горящий хлорин уничтожил начисто. Отпечатка ауры колдуна тоже не осталось. Впрочем, о том, что он там был, никто и не упоминал. Со слов командира выходило, будто неизвестные катались по лесу и попросту не справились с управлением. «Четвертый радиус, не мудрено». А уже от удара об дерева в багажнике сдетонировали очень интересные артефакты, которые, скорее всего, и спровоцировали разрыв. На место вызвали специалистов из отдела по магическим правонарушениям. Обломки отвезут на экспертизу и выяснят, что это за дрянь. «Джейк передавал тебе привет и желал нам доброго пути», – невозмутимо закончил Кир. И не удержавшись, фыркнул. Пожелание капитана наверняка было сформулировано примерно так – «Когда ж вы уже, наконец, свалите из моего округа?» Майор тоже позволил себе едва заметно улыбнуться, подтверждая подозрение интуита. Но, как выяснилось, расслабляться было еще рано. «А теперь рассказывай, с чего вдруг тебя повело на магию?» Думать, будто бы командира можно одурачить кратким пересказом, явно было слишком самонадеянно. Допрос он вел ничуть не хуже капитана Эллари. Но если полицию интересовали факты и имена... то Кир на правах друга безжалостно требовал выложить также все мысли, ощущения и эмоции, связанные с неожиданным перевоплощением из перспективного сферотехника в безумного колдуна. Говорить было трудно. Невыносимое ощущение собственного идиотизма заставляло путаться и отвечать по возможности коротко, но под взглядом майора молчать оказалось невозможно. Пришлось рассказывать и о неожиданной вспышке эмпатии, и об ощущении всемогущества, и о том, что он все это не контролировал нисколько, и скоро сам себя начнет бояться, если уже не начал. «Это было глупо», – внушительно произнес Кир, когда интуит окончательно выдохся и умолк. Ильнар сам не знал, чего ему хотелось больше – огрызнуться или смиренно согласиться. Но командир обращался вовсе не к нему, хотя и смотрел в глаза. «Дан вам наверняка лучше знать, как именно стоит воспитывать начинающих колдунов». Но вы в вашем прошлом имели дело с подготовленными людьми, хотя бы в теории, имеющими представления о магии. Учитывая печальный опыт Дана Каора, я весьма удивлен, что вы решили дать Эльнару доступ к силе. Это все равно, что швырять щенка в реку, чтобы научить плавать. Если выплывет, то молодец. А если бы утонул? Такая постановка вопроса на миг лишила интуита дара речи. Мак тоже замешкался с ответом и, кажется, растерялся. Кир, не дождавшись ответа ни от одного, ни от второго, пояснил подробнее. Что Ильнар успешно использовал магию, выбираясь из плена, значит, Тару его страховал. И вполне мог подстраховать сейчас, но почему-то не стал. Что Эл прав, и по статистике многие инициированные умирают либо во время приступа, либо в процессе использования магии. И на первой стадии болезни тоже. Что по статистике СМБ, неуправляемый колдун, получивший возможность использовать энергию мира напрямую, в первый раз чаще всего либо теряется и паникует, либо проявляет агрессию. И у мага не было ни малейших гарантий, что Ильнар не пойдет по первому пути или не угробится на втором. Что если бы патрулю удалось взять их в плен, проблемы были бы у всех. Но если бы преследователи, перепугавшись, попросту пристрелили сопротивляющуюся добычу, проблем меньше не стало бы, во всяком случае, у самого Тара. «Это уже не говоря о том, что использовать магию можно было куда эффективнее», – закончил командир, продолжая сурово сверлить интуита взглядом, отчего тот чувствовал себя на редкость неуютно. «Я понимаю, что вы отвыкли общаться с людьми, во всяком случае, разумно и на равных». Но это не значит, что можно не думать о последствиях своих действий. Со все возрастающим удивлением Ильнар сообразил, что исходящая от духа волна эмоций на самом деле представляет собой смесь вины, сожаления и смущения. И Кир, выходит, на него не сердится? Но ведь это не Таро бросался с голыми руками на сферокар. И если бы он лучше тренировал ментальный блок, тот не рассыпался бы в самый неподходящий момент – «Да и что им оставалось делать-то?» Интуит недоуменно сдвинул брови, собираясь задать вопрос вслух, но Тара его опередил. «Он прав. Я не подумал, что...» Мак оборвал сам себя, немного помолчал и вздохнул. «Можешь передать ему, что я извинился?» «А ты извинился?» Мысль это выскочила совершенно машинально. Ловить змеева мага на слове Эльнар не собирался. К тому же он все еще считал, что на нем самом лежит немалая часть вины за случившийся срыв. Но Таро снова вздохнул и медленно, тихо произнес «Извини». В голове словно сама собой возникла еще одна мысль. О том, что маг уже не в первый раз творит не весь что, а потом извиняется – И, может быть, конфликт с младшим братом тоже вырос из этой милой черты характера. Ильнар отбросил ее подальше. На то, чтобы спорить, пусть и мысли на сил не осталось. Извинения мага он, разумеется, передал. И добавил от себя, что они оба больше не будут. Но и Кир, и Элх смотрели весьма скептически. Впрочем, развивать тему использования магии никто не стал». К ночи Ильнар пришел в себя настолько, что сумел без посторонней помощи переодеться, дойти до санузла, обнаружить там душевую кабину и смыть с себя запах гари и останки спрута. Вернувшись в купе, он нашел там одного финна. Эл и Кир ушли к себе. Напарник, вопреки всему случившемуся, вновь был бодр, весел и совершенно не мучился ни угрызениями совести, ни попытками угадать, какие еще неприятности выпадут в путешествии. «О, ты, наконец, стал похож на человека!» – одобрительно проговорил он. Ильнар скривился и полез в рюкзак за новым свитером. Старый пришлось выбросить. Черная слизь засохла на рукавах уродливыми пятнами, которые совершенно не размачивались водой и даже мыло игнорировали. Поезд двигался тихо, вагон почти не качался, и можно было вообразить, что друзья сидят в номере гостиницы. Окно отражало освещенное купе, снаружи лишь изредка мелькали опорные столбы или подобравшиеся близко к эстакаде деревья. «Вот сейчас еще выспишься, и можно будет показываться на глаза невесте», – не угомонился друг. Интуит невольно вздрогнул и поспешил одеться. Его немного знобило, да и разводы чешуи на руках очень уж нервировали. «Не надо о ней, ладно?» Эл после ужина все-таки впихнул в пациента таблетки, бессовестно пользуясь тем, что у того просто не было сил возражать. Лекарства заставили Дар притихнуть, и ощущать присутствие Киары за стеной Ильнар перестал. Впрочем, после разговора с Киром он вообще мало что способен был чувствовать. Допрос выжил его досуха, а извинения мага добили окончательно. Судя по всему, он был вовсе не таким опасным и жутким, как успел себе вообразить, но это мало что меняло. Фин фыркнул, заправил за ухо прядь волос и насмешливо покосился на напарника. «А, ну, конечно, как я не подумал. Смириться с нашим присутствием ты еще способен. Да и кто тебя будет спрашивать? Но вот хрупкой девушке уж точно не место рядом с колдуном». «Именно». Ильнар демонстративно щелкнул выключателем, приглушая свет до минимума, завернулся в одеяло и уставился в окно, давая понять, что разговаривать не хочет». К ночи небо прояснилось, над лесом стояла полная синяя луна, и в ее голубоватом свете макушки деревьев вровень с поездом вызывали навязчивое ощущение нереальности происходящего и желания проснуться. Или наоборот, досмотреть до конца волшебный сон о летающих поездах, древних колдунах, прекрасных девах, а утром встать и как ни в чем не бывало пойти на работу к таким милым и привычным стрелкам, разрывам и медузам. Увы, напарник понимать намеки не желал. «Иль, я тебя, конечно, уважаю, как профессионала и как друга, но в вопросах отношений ты такой уж, извини, наивный ягненочек, что мне даже смеяться над тобой стыдно». Ухмылка на его физиономии в отражении выглядела размытой, но еще более нахальной, чем обычно, и вызывала одновременно смущение и желание поправить другу выражение лица вручную. «Тоже мне, матерый баран!» — огрызнулся интуит. «С целым стадом овец. Сколько их там у тебя? Три?» «Не завидуй!» — отмахнулся напарник. «И вообще, речь не обо мне. Она нравится тебе. Ты нравишься ей. Зачем придумывать лишние проблемы?» «Ты сам понимаешь, что это не лишние проблемы», — неожиданно вмешался Таро, не дав Эльнару возразить. «Достаточно и того, что ты втянул ее во все это». Интуит шумно вздохнул, и напарник расценил это как ответ. «Не, я понимаю, конечно, тебя и убить могут, но не убили ведь пока. Кирпич на голову тоже свалиться может в любой момент и кому угодно. Что ж теперь, всем сидеть по домам и трястись?» Чтобы сравнить вероятность падения кирпича на голову и вероятность погибнуть в диких землях, даже высшее образование не нужно. «Да чтоб вас!» Ильнар резко обернулся и свирепо взглянул на друга, жалея, что не может адресовать тот же взгляд магу. «Может, вы и вообще без меня этот вопрос решите?» Напарник удивленно вскинул брови, потом, сообразив, в чем дело, бессовестно расхохотался. Тару едва слышно хмыкнул. «А убить могут и меня, и тебя, и ее тоже», — упрямо добавил интуит, чуть понизив голос. «Вот когда убьют, тогда и будем об этом говорить». С трудом сдержав ответное рычание, Ильнар окончательно выключил свет, улегся и накрыл голову подушкой, особенно остро ощущая способность стать причиной смерти напарника, особенно если эта зараза не заткнется вот прямо немедленно. Не понимать, что в словах Фина есть доля истины, было невозможно.